Глава восьмая. Ведьма и девочка. Статский советник обладал чрезвычайно устойчивой нервной системой, однако эту ночь он провел без сна. Впрочем, ночь оказалась совсем короткой. Пока они с грехом пополам успокоили несчастного Зильбера, пока доставили его в жандармскую команду, пока поговорили со штабс-ротмистром, которого для такого случая вызвали на службу прямо из дома, ночи осталось всего пара часов. — Что значит временно поселить у нас? — изумился Полеев. — У нас тут, простите, не гостиниц и непостоялый двор даже. У нас тут жандармерия. Это может быть у вас, в Санкт-Петербурге. Любой всякий может разгуливать в жандармском отделении. У нас же присутствие посторонних строжайшим образом регламентировано. Без существенных оснований мы их даже на порог не пускаем. А не то, чтобы в камеру сажать. Загорский отвечал, что... Основания имеются, и основания весьма весомые. Однако ночь неудач, похоже, продолжалась. Покладистый, в общем, штабс сротмистер неожиданно заупрямился и наотрез отказался брать перепуганного лавочника под свое крыло. Статский советник почувствовал, как в нем начинает закипать ярость, но тут же обуздал себя, еще не хватало осложнять свою и без того нелегкую миссию конфликтом с местными жандармами. «В таком случае я прошу вас взять господина Зильбера под стражу в связи с подозрением в государственной измене», — проговорил он, глядя поверх головы Полеева. Тот смотрел на него изумленно. «В государственной измене? И в каком же, простите, виде случилась эта измена? В ведь шпионажа?» — сухо отвечал статский советник. штабс родмистер отвечал, что в таком случае им следует завести дело и начать его расследовать». «Господин статский советник должен довести до их сведения свои подозрения и предоставить имеющиеся факты. Я уже начал свое собственное расследование», — высокомерно проговорил Загорский, — «и собираю факты. От вас же требуется обеспечить сохранность подозреваемого, так чтобы он никуда не сбежал, пока не будет изобличен или, напротив, отпущен за недостатком улик» стабс мистер некоторое время смотрел на него совершенно рыбьим, ничего не выражающим взглядом, и лишь ус его слегка дергался от раздражения. — Должен сказать, господин статский советник, что вы умеете ссориться с людьми, — процедил он наконец. — Впрочем, выданное вам предписание, видимо, позволяет вам, я сам знаю. — Что мне позволяет предписание? — перебил его Загорский. — Я руководствуюсь не предписаниями а государственными интересами. За сим, господин штабс ротмистер позвольте откланяться. С этими словами он развернулся и вышел вон. Сейчас же, проворочившись в гостиничной постели часа полтора, Днестр Васильевич наконец увидел, как в окне занимается желто-синий рассвет. Такой необычный оттенок природному явлению придавали слияние солнца и темно-фиолетовых туч. Впрочем, статскому советнику было сейчас не до пейзажных красот. Он сел на кровати и прислушался. Помощник располагался тут же в номере, на второй кровати, всего в полутора сожжениях от него, однако обычного ночного посапывания оттуда не доносилось. — Не спишь? — спросил Нестор Васильевич. Кровать Гонзолина скрипнула. — Думаю! — совершенно бодрым голосом отвечал тот. — О чем? — О том, кто мог нас выдать Шиманскому и что надумал, — полюбопытствовал статский советник. Помощник отвечал, что сначала он грешил на Зильбера, который решил усидеть на двух стульях сразу. Однако тот все время был в лавке под их присмотром, и кроме китайца Гансани никто к нему не заходил. гонец же оторвался от них не больше, чем на минуту. Правда, за это время он вполне мог сообщить Шиманскому, что за ним следят, а тот убить его. Правда, в этом случае непонятно, почему они так обошлись с Зильбером, зачем украли дочь. Тот ведь остался верен своим японским нанимателям. Не исключено, что это всего лишь представление, которое перед ними разыграли. В таком случае старый еврей — актер не хуже Мочалова или Щепкина. Так убедительно он изображал убитого горем отца. — Я не думаю, что Зильбер играл, — заметил Нестор Васильевич. Человек он ловкий, и хитрый, но актер весьма посредственный. Нет, его отчаяние совершенно натуральное. Значит, нас выдал кто-то другой. Но кто мог знать, что мы следим за лавкой Зильбера? Китаец пожал плечами. — Кто-то такой, кто сам за ней следит. — Отлично, — кивнул Загорский. — А кому бы это удобно было делать? — Например, хозяину соседней лавки. стацкий советник покачал головой. — Нет, не соседней. В этом случае ему пришлось бы все время оттуда выглядывать, а это неудобно и привлекло бы к нему внимание. За Зильбером удобно следить из заведения, находящегося напротив. «Ну, — но конечно! — воскликнул помощник. — Лапшичная! — Именно! — согласился Загорский. Мне тогда еще показалось странным, почему у нас так долго не принимают заказ. Дело невиданное для китайского заведения. Судя по всему, хозяин Лапшичный заметил, что мы вышли из лавки Зильбера, и пытался понять, что мы за птицы. Наверняка он заметил, что мы сели у окна, — объяснил Гонзолин. Китайцы въедальнях редко садятся у окна, не любят, чтобы прохожие на них пялились, а мы сели. Почему? Потому что хотели следить за лавкой зельбера Это ясно как божий день. Статский советник отвечал, что он-то не китаец, но в целом ход рассуждений Гонзолина правильный. Они сели у окна, они посматривали в это окно, они бросили сверток с покупками и не проявляли к ним никакого интереса. Вероятно, это выхватило хозяину заведения, чтобы отослать гонца к Шиманскому, и тот оказался предупрежден. Однако теперь это дает им шанс. Если хозяин Едальни связан с японцами, через него можно выйти на похитителей девочки. А повезет и до самого Шиманского дотянуться. — Во сколько там открывается их лапшичная? — Думаю, они тут по пекинским порядкам живут, открываются рано, часов в шесть-семь, — отвечал Гонзолин. — Ну, значит, пора, — решил Нестор Васильевич. Они наскоро умылись, побрились и двинулись к лапшичной. Спустя десять минут они уже входили в заведение. Несмотря на ранний час, народу здесь было много... Рабочие, мелкие торговцы и ремесленники заполонили лапшичную, шум и гам тут стоял неимоверный. — Может, сначала перекусим, а потом уже и за дело? — спросил Гонзолин, озабоченно выискивая взглядом свободный столик. — Бесплатно хочешь перекусить? — догадался статский советник. — С худой овцей хоть жироклок! — осклабился помощник. Однако мечтам Гонзолина о бесплатном завтраке не суждено было сбыться. Пока они озирались по сторонам, из подсобного помещения выглянул хозяин. Это был лысый, толстый китаец средних лет, удивительно похожий на волшебного свина Чжу бацзе сопровождавшего царя обезьян в его путешествии на запад. Для полного сходства не хватало только грабель в руках. Свиноподобный хозяин окинул важным взглядом лапшичную и замер. В двух шагах от него возвышались Загорский и Гонзолин. «Вот он, проговорил помощник, свирепо оскалившись. Толстяк переменился в лице, потом попятился, не спуская с них глаз, и необыкновенно проворно юркнул в дверь. Он попытался еще захлопнуть ее за собой, но ему помешал Гонзолин, железной рукой придержавший ее за ручку. Из последних сил лапшичник дернул дверь на себя, расшатанная ручка жалобно скрипнула и осталась в руках Гонзолина. Однако было поздно, дверь уже держал сам Загорский. Взвизгнув от ужаса, как будто был настоящей свиньей, толстяк метнулся прочь. «Кажется, мы были правы в своих подозрениях», — заметил Нестор Васильевич, и они с помощником устремились за беглецом. Тот, однако, несмотря на внушительную комплекцию, показал необыкновенную прыть. Из подсобки он вырвался во внутренний дворик, где следы его немедленно затерялись. Загорский с некоторым изумлением обозрел пространство двора, где стояли какие-то хозяйственные приспособления, всякого рода метлы, лопаты, грязные тазы и чаны для готовки еды. Забор вокруг двора был высокий, перемахнуть его в один миг или даже перелезть через него новоявленное чужу бацзе никак не мог. В заборе, правда, имелась калитка, однако она была заперта на засов изнутри. «Найди корыта важно провозгласил Гонзолин, указывая пальцем куда-то вбок от себя. Там в двух шагах от них возле стенки действительно лежала огромная деревянная перевернутая корыто. «Думаешь, он там?» — спросил статский советник. Китаец был в этом совершенно уверен. Если хозяин применит свои дедуктивные способности, он тоже догадается, почему лапшичник прячется именно там, где указал он Гонзолин. — Уже догадался, — улыбнулся Загорский. — Корыта перевернута — это необычное для него положение. Вывод прост — он прячется под корытом. Помощник пообещал немедленно выкурить зловредного толстяка из его убежища, после чего взял метлу и стал черенком барабанить по корыту. Несчастный лапшичник выдержал всего только полминуты, потом полуоглохший покорно полез наружу. Гонзолин помог ему подняться, после чего устремил на него один из самых ужасных своих взглядов. Бедняга под этим взглядом задрожал, как осиновый лист. Все жиры его заколебались, словно желе. Он теперь с мольбой глядел на Загорского, который хоть и был заморским чертом, однако выглядел куда добрее, чем его косойком патриот Лучские яйца закни, говори! — забормотал китаец. — Не понимаю — Ничего страшного, — отвечал Загорский по-китайски, — в этом нет необходимости. Мы прекрасно побеседуем на языке Поднебесной. Глядя в его прозрачные карие как океанская глупь, глаза, лапшичник содрогнулся и замер, словно кролик перед удавом. Устав плакать, маленькая Дина уснула прямо на рваной циновке. Рядом с девочкой валялась засаленная полосатая тряпичная кукла, больше всего похожая на старый носок, из которого она и была сделана. Если бы в этот миг ребенка увидел ее отец, господин Зильбер, он бы наверняка решил, что Дина попала в пещеру к сказочному людоеду. Однако это была не совсем пещера, скорее выкопанная в холме большая землянка. Тесное это не более двух квадратных сожжений место не было просто узилищем, как могло показаться на первый взгляд, это был дом старухи Фа-Юнь, выкопанные ей еще до того, как началась война между заморскими дьяволами и поддельными заморскими дьяволами, то есть русскими и японцами. Выражение «поддельный заморский дьявол» услышала она от китайских школьников, пробегавших мимо ее дома и остановившихся на минутку поговорить, даже не подозревая, что рядом расположена нора старой поберушки, которая как сказочная ведьма жадно новострила уши слушая мальчишек Не то чтобы фаюнь ловила и ела детей это и при китайской власти не очень-то поощрялось, а уж русские и вовсе запретили такое под страхом смертной казни просто от природы она была крайне любопытна. один китайчонок стоявший в паре шагов от хорошо замаскированного входа в землянку рассказывал другому что у них в старой школе преподавал один учитель. Сам он был китаец, однако заканчивал японский университет, очень этим гордился и одевался как настоящий японец, то есть заморский дьявол. Но поскольку он все-таки не был настоящим японцем, а был китайцем, школьники между собой стали звать его поддельный заморский дьявол. А старуха Фаюнь решила, что имя это вполне подходит и для всех настоящих японцев прочую фаюнь одинаково не любила всех заморских дьяволов, что поддельных, что настоящих. Поэтому, когда к ней явился малыш-кун и предложил поддержать у себя дома маленького дьяволенка женского пола, а за это обещал ей заплатить целый рубль, она, конечно, кабинец не стала. Времена нынче военные, тяжелые. Не каждый день и пару копеек заработаешь, а тут сразу рубль. Ребенок оказался не просто дьявольским, а к тому же еще и ютайцзы евречонком впрочем это было бы даже хорошо если бы девчонка была чуть постарше каждый китаец знает что нет на свете людей более оборотистых чем евреи хочешь научиться торговать учись у еврея хочешь научиться покупать учись у еврея хочешь разбогатеть учись у еврея фа юнь была бы совсем не против поучиться у еврея и сменить рубище по прошайке на наряд богатой дамы вот только Какой нормальный еврей будет учить своему хитрому ремеслу нищую китайскую старуху? Говорят, впрочем, что евреи одарены талантом к торговле с рождения, и даже маленький ребенок у них способен по части финансов заткнуть за пояс взрослого китайского торговца. Как всякий глубоко невежественный человек, Файюнь полагала, что есть набор простых методов, зная которые, можно сразу стать богатым. Особенное место в числе этих методов занимала математика. И хотя Фа Юнь знала два действия арифметики, вычитание и сложения, но этого явно было недостаточно, чтобы разбогатеть. Когда утром ей доставили маленькую Дина, которая рыдала от страха, Фа Юнь, желая ее успокоить, вытащила завернутый в ветхую тряпицу замусоленный леденец и сунула его девчонке, примерно так же, как младенцу сует соску, прямо в рот. Однако личико ребенка исказилось от ужаса и отвращения, и она немедленно выплюнула леденец на землю. Старуха разразилась проклятием и даже замахнулась на глупого дьяволенка, но бить все-таки не стала. Судя по красной шелковой пижаме, которую она носила, дьйна была из богатой семьи, а значит, ела немыслимые яства. Само собой, занюханный леденец вызвал у нее однегодливые чувства. Фаюнь подобрала упавший леденец вытерла его о штаны и, шепча ругательство, которые маленькой девочке, очевидно, казались заклинаниями, снова завернула его в тряпицу. Потом села напротив девчонки и грозным голосом спросила, сколько ей лет. Ди-на вопроса не поняла. Судя по всему, китайского языка она не знала совсем. Ладно, перейдем на русский. Фаюнь ткнула себя указательным пальцем в нос и пронзительно крикнула «Я!». Девчонка вздрогнула и открыла рот от изумления. Старуха немного подумала, ткнула пальцем уже в девчонку и прокричала все так же пронзительно «Ты!». Дина, сидя на попе, попыталась отползти подальше. Но госпожа Фаюнь не намерена была так легко отпускать девчонку, от которой помимо обещанного рубля ждала она себе разных выгод и преференций. Старуха обхватила сухой корявой лапкой запястье ребенка и потянула на себя. Глаза девочки наполнились страхом, а рот скривился в ижицу. Она явно собиралась зареветь. Наверное, она решила, что сейчас ее все-таки съедят. Однако Фа-Юнь было не до сантиментов. — Ты! — еще более пронзительно прокричала старуха. — Молчи! Губы Дина задрожали, но страх перед старой ведьмой был сильнее, печали и огорчения и она справилась с собой. Теперь она покорно глядела на фа снизу вверх большими черными глазами. Глаза были такие большие, что фа уже какое-то время жившая среди заморских дьяволов, лишний раз подивилась, откуда берутся такие круглые глаза. Простой китайской девушке достичь такой круглоты невозможно. Даже если с утками пялиться в одну точку. А заморским дьяволом это донот природы. Всемилостивый Будда, где справедливость?» Тут она спохватилась. Ее задачей было не любование круглыми детскими глазами, а обучение финансам и торговому делу. «Ты!» — закричала старуха. «Я учи Тут выяснилось, что девчонка, несмотря на малый возраст, все-таки достаточно смышленая. — Вы хотите, чтобы я вас учил пролепетала она. Фа Юнь кивнула довольная. — А чему? — спросила Дина. Не без труда старуха объяснила девочке, что учить ее надо умножению и делению. Как она знала доподлинно, без этих двух действий не существует настоящей торговли, а значит, и подлинного неподдельного богатства. Вообще говоря, вероятность, что маленький ребенок знает такие сложные материи, была крайне невелика. Многие к шести годам даже о первых двух действиях арифметики имеют крайне распутчатое представление. А уж чтобы делить и умножать, об этом даже и подумать не могут. Однако старухе повезло. дина была не просто дочкой торговца, но и настоящим вундеркиндом. Она не только знала четыре действия арифметики, но уже помогала отцу с бухгалтерскими книгами. ди вздохнула, оглянулась по сторонам и увидела на земле сбоку от себя россыпь мелких камешков. Это было то, что надо. Она взяла один камешек тонкими прозрачными пальчиками и подняла его вверх, прямо к носу старухи. «Один», — сказала она. Фаюнь нетерпеливо кивнула. Устный счет она знала. «Дальше, дальше!» «Одиннажды два — это один камешек, взятый два раза», — проговорила Дина, глядя на старуху очень серьезно. С этими словами она положила сначала один камень, а потом положила рядом с ним еще и второй. Камней таким образом оказалось два. «Одиннажды два, два», — сказала Дина. Старуха улыбнулась. Привычный серый каменный мир вокруг задрожал и разомкнулся. Из ее маленькой затхлой землянки вдруг стало видно во все стороны света. Наука была чудом и создавала чудеса. «Дважды два — это два, взятое два раза», — продолжала девочка. я аккуратно отложила в сторону сначала два камня, а потом еще два. Фаюнь сосчитала эту маленькую россыпь. Вышло четыре. «Дважды два — четыре», — подтвердила Дина. «Дважды три — оказалось шесть. Дважды четыре — восемь». В чередовании результатов была какая-то непонятная еще старухе гармония, вызывавшая у нее благоговейный восторг. Теперь уже она сама откладывала камешки и пересчитывала их. И всякий раз девочка подтверждала правильность ее решения. Конечно, это было всего только полдела. По-настоящему требовалось еще и запомнить таблицу умножения. Вы спросите, зачем? Ведь маленькая Дейна показала Фа-Юнь сам метод, и она при желании всегда могла вывести любой результат сама однако кроме умножения существовало еще и деление вот тут то нужно было помнить таблицу умножения на зубок как например разделить кучку из 48 камней на 6 на глазок но ну, тогда результат может оказаться ошибочным да и делить придется долго чтобы не ошибиться и делить быстро надо было помнить что шестью восемь будет сорок и тогда разделить можно было мгновенно И на шесть, и на восемь. — А если разделить на пятьдесят шесть? — спросила старуха. То есть она, конечно, не так спросила, как показала жестами, но Дина была очень смышленая девочка. Она все схватывала на лету, и сейчас она совершенно точно поняла вопрос Фа-юнь. — Пятьдесят на шесть целиком не делится, — отвечала она. — Это будут уже дроби. Старая женщина задрожала от восхищения. — Дроби. Подумать только, она даже не знала, что такое дроби. А теперь, благодаря Дина, она станет ученым-человеком. Восторг охватил ее с такой силой, что она даже забыла о своей первоначальной цели — стать богатой. Она будет знать всю математику, все ее законы и правила. Перед ней засияет свет истины. Но это, конечно, не сразу, не прямо сейчас. Ее маленькая учительница сказала, что нужно время. Что ж, время у них есть много времени д дина еще совсем маленькая и проживет много лет а сама фа юнь хоть и старая но крепкая тоже умрет не завтра и не через год впереди у них много много счастливых дней когда дейна будет учить ее науки а фа юнь передаст ей свой жизненный опыт богатый и страшный а потому чрезвычайно ценный она так увлеклась что пропустила миг когда захрустел гравий возле ее норы Старуха сама когда-то насыпала его из предосторожности. Вслед за тем вход в землянку перегородила какая-то огромная фигура, заслонив собою солнечный свет. Старуха сразу поняла, что это заморские дьяволы выследили ее и пришли забрать ее дорогую, ее бесценную Дина. Но нет, она не отдаст ее. Они ведь не прошли еще даже всю таблицу умножения, не говоря о делениях и дробях. Сначала свет науки, потом уже все остальное. Старуха ощерилась, прикрывая собой ребенка, и зашипела так грозно, что любой заморский дьявол, если, конечно, он был в своем уме, поистерегся бы соваться в ее логово. Увы, это оказался не дьявол. Спустя мгновение в землянку ее согнувшись в три погибели пролез малыш-кун. Лукавый его бандитский глаз смотрел сегодня крайне хмуро. Хотя малышкун имел тот же фамильный иероглиф, что и наставник десяти тысяч поколений Конфуций, — Менее благородного мужа надо было еще поискать. Он был жулик, вор, мошенник, а теперь еще и японцам продался. Об этом фаюнь знала совершенно доподлинно, потому что малыш Кун как-то предложил и ей помогать ему и работать на японцев. — Ты, — сказал, — целыми днями пасешься на улицах. Глаз у тебя зоркий и приметливый. Все видит. К тому же старую ведьму никто не заподозрит. Однако цену за труд малыш Кун предложил такую ничтожную, что фаюнь отказалась, сразу не раздумывая. Такие деньги можно было заработать за неделю честным попрошайничеством, не якшай с японцами. Да, впрочем, если бы и больше дали, и тогда бы она сто раз подумала. Война японцев с русскими — это борьба одних дьяволов с другими. Китайцам от этого никакой выгоды, один урон. Однако малышкун не отказался от мысли склонить старуху на свою сторону и время от времени обращался к ней за разными мелкими услугами, которые даже был готов оплачивать. Вот и в этот раз он притащил дина в мешке, как поросенка, просил ее спрятать до поры до времени и плату предложил неожиданно щедрую целый рубль. — Как дела? — спросил малыш -кун. Старуха отвечала, что все в порядке, девочки с ней хорошо. Однако малыш почему-то не обрадовался такому заявлению. Он сказал, что русские жандармы взяли лапшичника лит, а лапшечник ли знает что они украли девчонку у старухи фаюнь так что придется забрать ее и спрятать в другом месте фаюнь думала совсем недолго минуту или две потом покачала головой нет сказала она я не отдам тебе дина я сама ее спрячу в надежном месте малыш шкун побагровел от злобы старая ведьма не понимает что говорит девчонку надо как можно быстрее ути отсюда иначе скоро здесь будут русские пусть ка посторонится Он заберет Дина. И малыш-кун раскрыл свой мешок. Увидев мешок, девочка отчаянно закричала. Старуха затопала ногами и стала изрыгать страшные проклятия. Опешивший-кун поначалу даже попятился. — Это не твоя собственность, — заговорил он, собравшись с мыслями. — Мы передали тебе девчонку на хранение, мы тебе щедро заплатим. Японский господин будет недоволен такой строптивостью. Он взыщет с тебя, старая ведьма. — Провались ты со своим японским господином прямо в зубы князю Ада яньвану завопила старуха. — Вон, забирай свой рубль и проваливай! Девчонку я вам не отдам! я она швырнула рубль прямо в морду малыша-куна. — Ладно, — сказал тот, подбирая рубль. — Ладно. Он как будто бы совсем собрался уходить, но старуха знала его подлую натуру и следила за ним сияющим огненным глазом. Предчувствие ее не обмануло. Вместо того, чтобы пойти к выходу, кун быстро, как кобра, бросился на фаюнь. Старуха вильнула, словно мангуст, и уклонившись от удара, впилась противнику прямо в физиономию, целя большими пальцами в глаза. Он взвыл и покатился по земле, ударился спиной о глиняную стену, зарычал. На лице его осталось несколько красных полос от ногтей старухи. Кровь сгущалась в маленьких ранках и багровыми каплями катилась по щекам. «Беги — Беги! — хрипло сказала Фа-Юнь девочке, вынимая из лохмотья в короткий заржавленный нож. — Беги быстро! — сказано это было по-китайски, но Дина все поняла. Опрометью бросилась она к лазу, который заменял тут входные двери. Однако малыш-кун, перекатившись, успел схватить ее за ногу. Ребенок повалился на землю, забился в ужасе, закричал. — Молчи, тварь! прошипел малышкун, подтягивая ее к себе, словно он был удав, а она маленькая мышка. В руке его змеиным жалом блеснул клинок.